«Ты хочешь вызвать меня на поединок?» По губам Лути скользнула слабая усмешка. «Не выйдет, Эвелина, но попытка неплохая». Девушка огорченно вздохнула и тут же нахмурилась. «Интересно, куда ее так долго ведет Лути, если покои императора смежны из комнаты беглянки?» «Его Величество распорядился привести тебя в кабинет». Лути снова без особых проблем угадал мысли своей подопечной. Туда же подали ужин. Эверина не успела ничего узнать о причинах столь странного решения, потому что через несколько секунд они остановились у знакомой двери под охраной уже новых стражников. Приятного вечера с нескрываемой двусмысленностью пожелал мужчина, останавливаясь и подталкивая девушку вперед. Эвелина зло зыркнула на него из-под длинной челки, но подчинилась. Вошла через дверь, услужливо открытую одним из стражников, и замерла в нерешительности на пороге. В комнате царил приятный полумрак. Император не стал зажигать магических огней, ограничившись лишь несколькими свечами и пламенем растопленного камина. За окнами... Разливались лиловые сумерки, приближающиеся ночи, а на полу лежали красноватые всполохи от догорающих поленьев. Эвелина. Император поднялся из кресла и сделал шаг по направлению к девушке. «Добрый вечер!» «Добрый!» — холодно отозвалась пленница. В последний момент, благоразумно проглотив колкость, так и вертевшуюся на языке. «Надеюсь, ты разделишь со мной ужин?» Дэмиен легким щелчком пальцев зажег еще несколько свечей на столе и выжидающе обернулся к девушке. Евелина впервые за долгое-долгое время неожиданно почувствовала слабый голод. Уж больно аппетитно выглядели кушанья, которые стояли на столе. И потом нельзя же все время отказываться от еды. «Это просто неразумно и опасно, иначе ее в самом деле начнут кормить насильно». «У меня есть выбор», — тем не менее осведомилась девушка. «Не думаю», — с иронией ответил правитель, делая широкий приглашающий жест рукой. «Эвелина, не расстраивай меня по пустякам, пожалуйста». Девушка криво усмехнулась. Не расстраивать по пустякам значит это она может при условии что ей не запретят более серьезные проявления своей воли император любезно отодвинул стул помогая своей бывшей ученице удобно расположиться за столом затем ловко открыл бутылку вина и наполнил фужеры эвелина пригубила хмельной напиток и внезапно сильно вздрогнула Она наконец-то вспомнила, что напоминает этот радушный прием, который устроил для нее сегодня император — ночь инициации. Тогда, помнится, Демиан тоже сначала поил ее вином и развлекал разговорами. Взгляд упал на вилку, лежащую около тарелки. «Ведь может, получится использовать ее в качестве оружия?» Лишь бы Дэмиен не прибегнул к помощи магии, которая превращает тело в подобие безвольного киселя. Ивелина, если ты взяла вилку, то используй ее по назначению», — с плохо скрытой насмешкой произнес император. «То есть для еды, а не для прятания в рукавах платья. Иначе в следующий раз я прикажу тебе выдать деревянную ложку».